Глава 2 Ворон Воронович. Мне кажется, за нами следят. Пушок, прищурившись, завертел головой. Ой, да ладно тебе. Опять решил поиграть в детектива. На ходу отмахнулась Тайка. Сейчас ей было не до кловерщих фантазий. Тут бы клубочек не упустить. Но д а чего же прытки, а? и казалось, они уже бегут по лесу целую вечность. Спина вся взмокла. Сперва Тайка спрятала куртку в рюкзак. Потом туда же отправилась толстовка, холода отступали, осенне-зимняя слякоть осталась далеко позади. Теперь ей приходилось перепрыгивать через весенние ручьи и обходить полянки подснежников, чтобы не затоптать. Вскоре солнышко начало изрядно припекать, а это значило, что она уже ступила на землю своего деда. Ведь в дивьем краю царило вечное лето. А все благодаря волшебному перстню, из-за которого однажды разразилась война. Наконец, тайка не выдержала и, на бегу, утирая под со лба, крикнула клубочку. «Да постой же ты! Дай дух перевести!» Клубочек тотчас же остановился. «А что, так можно было?» «Ой...» Они с Пушком устроились на поваленном бревне, набрали воды из родника, и Тайка поделилась с калавершей бутербродами с сыром, заготовленными еще дома. «Маловато будет!» – буркнул Пушок, в мгновение ока заглотив свою порцию. «Тебя проще убить, чем прокормить. Ну, потерпи немного, вот дойдем до столицы, там уж нас угостят всякими разносолами. А пока припасы экономить надо. Кто знает, сколько займет путь». Ворона на соседнем дубе согласно каркнула. А пушок вдруг вытаращился так, будто бы колбасой подавился. Потом шурх взмыл на ветку и заорал. «Тая! Волундра! Волки!» «Ну что ты меня пугаешь, глупенький?» Она понадеялась, что клаверши шутит. Даже хотела рассказать ему байку о мальчике, который кричал в о л к и Мол, первый раз поверит, второй поверит, а на третий... Но слова застряли в горле... Тощий, облезлый волча В самом деле вышел на поляну Его глаза горели голодным огнем А скаленная пасть с очевидностью намекала Что серый явился отнюдь не с добрыми намерениями Мамочки! Тайка побросала вещи И вскарабкалась на дерево следом за к о л о в е р ш е й Я же говорил, что за нами следят Прости, прости, я тебе не поверила, а ты был прав Ну а что тут еще скажешь? Только вздыхать остаётся. Волк закружил под деревом, обнюхал рюкзак и спальник, потыкался носом в пакет из-под бутербродов, а затем сел, не спускаясь до б ы ч и немигающих глаз. Может, ему скоро надо есть, он уйдёт? Угу, как же. Вон как облизывается. И взгляд злющий, но умный. Тайка покачала головой. Нет, Пушочек, боюсь, тебе придётся дальше самому. «Лети в Светилград, передай дедушке, ну или Яромиру, кого первым встретишь, что мне помощь нужна. Пускай высылают дружину с луками и копьями». Она нарочно говорила это громко, чтобы волчара у с л ы ш у Но вдруг испугается. Но тот то ли не понимал человеческой речи, то ли Тайка говорила не слишком убедительно. «Как же ты? А вдруг заснешь и упадешь?» Калаверш отчаянно захлопал крыльями. Не упаду. Я себя ремнем от штанов к ветке привяжу. Так и я же не знаю, куда лететь. Возьми клубочек. А вдруг он потеряется? Так, это нужно было просто пережить. Сейчас Пушок еще немного попаникует, потом осознает, что кроме него больше некому, и начнет действовать. Сколько раз уже так было? Тайка собиралась продолжить уговоры, но этого не потребовалось. Помощь пришла, откуда не ждали. Здоровенная серая ворона сорвалась с ветки Налетела на волка и как начала его к л е в а т ь т А к л ю ф т ы там был, ого-го Еще и глаза метил Да, дай его Пушок на радостях запрыгал, аж ветка затряслась Волк сперва пытался отбиваться и уворачиваться Потом заскулил и, поджав хвост, рванул в кусты Нежданная защитница каркнула, и на этот раз тайка отчетливо разобрала. Теперь порядок! Спасибо грёзе, научившей её понимать язык животных. И бросился в погоню. Ну и дела. Подождав немного для верности, они слезли с дерева, собрали вещички и поспешили убраться с поляны, пока ещё кто-нибудь из лесного зверья не расценил их как лёгкую добычу. И хоть клубочек мчался быстро, но больше Тайк с пушком привалов не делали. До самого выхода на тракт. «Выходит, ворона-то была на нашей стороне». Тайка шагнула по дороге, по обе стороны которой росли и кудрявые рябинки, сплошь усыпанные спелыми ягодами. «А я думала, она вредит». «Ну, иначе зачем бы ей стучать клювом в стекло и нас усыплять?» «А ты уверена, что это та же самая ворона?» у ш о к восседавший на ее плече, топорщил перья на загривке и озирался по сторонам. «Угу. Mm -hmm. Ты заметил разве?» «У неё в крыле одно белое пёрышко виднелось, а это редкость вообще-то!» Коловерша задумался. я а ну, значит, это хорошая оборвана. Может, она вовсе не усыпляла нас, она оборвать пыталась р а с б у д и т ь Если так подумать, эту ш т у к усыплять у не должен. У Еги, наверное, ч т е т о там наколдовано было. Э, э, т о я а как думаешь, бабка тебя правда съесть хотела?» «Да кто ж её знает?» «Это же е г а она даже в сказках всегда себе на уме». «Я бы тебя защитил!» Пушок пощекотал усами ее щеку. «Ты ведь знаешь, я за тебя, за тебя!» «Ну, конечно!» Тайка в ответ почесала клавершу за ухом. Пусть ее маленький друг не был так силен и храбр, как ворона, напавшая на волка, но уж хитрости ему точно было не занимать. Как же она была рада, что Пушок увязался следом! Страшно подумать, как грустно было бы остаться в чужом краю без единого друга. Тем временем дорога становилась все шире. В пыли виднелись отпечатки подков и следы тележных колес. А справа и слева простирались бескрайние поля с травой по пояс и фиолетовыми соцветиями диких люпинов. Над головой сияло солнце, в вышине пели птицы. Пейзажи напоминали привычные деревенские, только если уйти куда-нибудь подальше от жилья. А так не скажешь, что это волшебная страна. Долго ли, коротко ли, они дошагали до распутья. Клубочек подкатился к камню, стоявшему прямо на развилке, отбежал его кругом и закончился. Одна тоненькая ниточка осталась. Ну вот и все. Дальше, стало быть, самим придется выбирать путь. Сердце ёкнуло. Уж Тайка-то точно знала, что такие камушки на перекрестке дорог неспроста ставятся. Она огляделась по сторонам. А вдруг уже где-нибудь вдалеке виднеются белокаменные стены дедушкиного дворца? Но вокруг были только поля, да вдалеке маячила нескончаемая кромка леса. На камне было что-то выбито. «Ну, конечно, куда ж без этого?» И Тайка подошла ближе, чтобы посмотреть. Да, это определенно были дивьи письмена. Прежде ей доводилось видеть похожие, когда они с я р а м и р о м за живой мертвой водой летали. Тогда д и в ь воин а у ч и л ее использовать «узри траву». Жаль, заклятие со временем рассеивалось, и теперь Тайка могла разобрать лишь отдельные слова, вроде «направо пойдешь», «налево пойдешь». Этого было маловато. Тут и ж у понятно, что есть три пути. А вот что на каждом из них случится? Надо найти травку, Пушок Такую, с круглыми листиками Тогда сможем прочитать, что тут написано Но сколько они не ползали вокруг камня Ничего похожего на узри траву не нашлось Тайка только зря джинсы зеленым соком перепачкала Эх, Наверное, придется выбирать наугад Как думаешь, Пушочек, куда лучше пойти? Налево, направо или прямо? «Хочешь, чтобы я выбрал? Потому что я удачливый!» Клаверша потер лапы, поднял коготь, чтобы указать направление, и вдруг призадумался. «Ой, а, а вдруг я ошибусь? Ведь по теории вероятности...» «Какая уж тут теория? Это же волшебная страна! Как там в сказках говорится, от судьбы не уйдешь!» «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» Пушок закатил глаза, словно собираясь упасть в обморок. «Да я так не могу. А можно как-нибудь этого... того... миновать все-таки?» «Дорогу все равно выбрать надо, хошь не хошь». «Ну тогда я пойду п о т о м о ю Этот прохвост взял и юркнул в спальник, представляете? «Ладно, может он и прав. т а к и н а судьба, значит ей выбирать. Лучше налево пойти? Или нет? Прямо? Куда сердце-то ведет? Чего подсказывает?» Она еще долго могла бы стоять в нерешительности, но тут на камень спланировала в о р о н Да, та самая, с белым пером в крыле. А, здравствуйте. Тайка опомнилась первая. Спасибо, что помогли там, в лесу. Ой, ерунда! Ворона взмахнула крыльями, будто бы плечами пожала. А вы кто? Вас дедушка послал, да? Или, может быть, е г а Наверное, не очень вежливо было задавать сразу столько вопросов, но... «Как тут удержаться?» «Ой, простите, а вы еще разок не поможете? Прочитайте, пожалуйста, что тут написано?» Ворона покосилась на тайку, а потом вдруг... Бах! Ударилась озями, обернулась добрым молодцем. Черноглазым да черноволосым, только с одной белой прядью виска. «Я Ворон Воронович», — поклонился он. «А ты, тайка царевна, знаю, знаю, у нас тут о тебе наслышаны». «И что обо мне говорят?» Ну, а кому было бы нелюбопытно? Разные болтают. Он был смешной, взъерошенный и совсем не страшный. Может, так казалось, потому что рост ворон был не слишком выдающегося? А еще забавно вращал головой по п т и ч ь и и пытался смотреть искоса будто бы одним глазом. Наверное, нечасто в ч е л о в е к превращался. Он подошел к камню, сложил руки на груди и протянул. л т а к посмотрим». «Тут пишут, направо пойдёшь, коня потеряешь». «Но у меня нет коня». Пожала плечами Тайка. «Налево пойдёшь, голову потеряешь». «Ой». А ведь она как раз туда и думала идти поначалу. Хорошо, что не пошла. «Прямо пойдёшь, в с в е т и л г р а д придёшь». «О, мне как раз туда и надо». т а к и захлопала в ладоши. «Спасибо тебе, Ворон Воронович, что б я без тебя делала». «Рад помочь». Он поклонился. я о Кстати, а почему ты мне помогаешь? Просто нравишься, царевна-краса Тут Тайка, признаться, смутилась В каком-то смысле Но уточнять она не стала Уже открыла рот, чтобы задать новый вопрос, но Новый друг, словно застеснявшись неосторожных слов Обернулся птицей и дал дёру Эй, ты мне так и не ответил Откуда ты обо мне узнал? Но поздно Ворон Воронович уже улетел Ах. Ну что ж, прямо так прямо Она шагнула вперед И тут из спальника высунулся пушок «Царевна краса! Я смотрю, да я ты даром времени не теряешь Уже и тут завела поклонника А как же Ярамир?» «Отстань, сводник, и не болтай попусту» Она покраснела «Ага, боишься, что д е в и кавалеру знает» «Ой, подумаешь! Ворон просто комплимент сказал из вежливости. А с е р о м и р о м у нас ничего не было. Да ты сам всё знаешь». Она надулась. Эти клавершьи шуточки начали её доставать. Сразу хотелось ответить что-нибудь едкое, назло. «Ну чего он лезет?» Тайк, может, ещё сама не определилась, что чувствует к дивиму воину. Может, это уже и правда было нечто большее, чем дружба. Да только как поймёшь, коли сравнить не с чем». Да, она часто думала о Яромире и скучала по нему сильно, чего греха таить. Вроде вот недавно расстались, а уже снова увидеться тянет. А когда Дивий воин едва не умер, так и вообще показалось, что от нее живьем кусок отрезали. Но любовь ли это? Кто знает. И даже посоветоваться не с кем. Не с рыжим же негодяем. Засмеет ведь. Тайка так крепко задумалась, что совсем забыла смотреть под ноги. И, конечно, споткнулась о корень какого-то дерева. Ой! Она полетела кувырком. Земля и небо поменялись местами. Из легких от удара вышибло весь в воздух. В глазах потемнело. Кажется, Тайка на миг потеряла сознание, потому что очнулась от хлопков крыльев по лицу и встревоженного голоса пушка. «Эй, т а я т а я ты жива? Ответь мне!» «Вроде жива!» Она приподнялась на локте, огляделась. «Где это мы?» «Кажется, в яме. Или, может, в колодце?» «Ох, ну и дела. Кругом были земляные стены, и только где-то в вышине виднялся кусочек синего неба. Она только теперь поняла, что лежит спиной в какой-то грязной луже, а пушок восседает сверху». «Откуда яме взяться посреди дороги?» «Думаю, это западня». «Этот корешок, о п к о т в о р и ты споткнулась, он непростой. Не Дерево будто бы нарочно под ножку подставило и столкнуло. Тая, да, я думаю, этот в р а н н а щ е п а н н ы й тебя обманул. Может, дорожка-то не та была, а другая, где голову потеряешь?» «Ну, ты не наговаривай». Она поморщилась, приподнявшись на локте. «Никто не обещал, что дорога на Светилград будет прямой и безопасной. Всякое случается». «Я сама х о р о ш о замечталась. Надо было под ноги лучше смотреть». «Слетаю-ка я на разведку. Не бойся, я мигом». Пушок лизнул ее в щеку шуршавым языком и взмыл ввысь. «Хорошо, хоть один из них может выбраться из ловушки». «Эх, еще никогда она так сильно не мечтала о крыльях». Заскучать Тайка не успела. к о л о в е р ш вернулся быстро и доложил. «Зинаешь, по-моему, этот твой ворон ведь все наврал». Замонил весь мылся Дороги там и нет, только бурелом какой-то И следы только от тихто сапог ведь не просто яма, а самая настоящая разбойничья западня Как это нет дороги? Мы же почему-то шли Ага, по полюшку напрямик, а потом в лес свернули Это точно злые чары тая, чтобы ловить путников Ох, что ж теперь делать? Как это что? Есть один путь, наверх Тайка встала, поплевала на руки. В конце концов, она все детство в деревне провела, где только не лазила. Неужто из ямы не сумеет выбраться? После нескольких бесплодных попыток стало ясно. Нет, не сумеет. Склоны словно нарочно вырыли так, что не уцепишься. Да еще земля рыхлая, так и норовила осыпаться под ногами. Да, нужен другой план. Тайка дернула себя за косу. Это был верный признак глубокой задумчивости. «Знаешь что, Пушочек, придется тебе вернуться к камню, а потом слетать в обе стороны и п р и в е с т и подмогу. Одна из дорог обязательно в Светилград приведет». «Ну как же я тебя тут оставлю? А вдруг те, кто ловушку устроил, тебя раньше найдут?» Признаться, Тайка испытывала те же опасения, но Пушку об этом говорить не стала. А то он ведь от волнения в обморок хлопнется». Поэтому она постаралась принять самый беззаботный вид Ой, не н а г н и т а й Наверняка это обычная волчья яма А если ты видел свежие следы, значит, охотник сегодня уже проверял ловушку И в следующий раз явится только завтра утром Так что давай, работай крыльями В Светилграде нас, должно быть, уже ждут, пирогов наготовили Пироги! Морда клаверши стала мечтательной т в общем, сиди тут, никуда не уходи, я мигом Да куда уж я уйду? вздохнула Тайка ему вслед. Оставалось надеяться, что этот балбес не заблудится и все сделает как надо. Она успела и поспать, и доесть последний бутерброд, и даже допить остатки холодного чая из термоса. А калаверши в с ё не было. От последнего глотка во рту стало горько, будто бы последняя ниточка, связывавшая ее с домом, оборвалась. Губы предательски задрожали. Пришлось сказать себе... «Так, спокойно. Ещё не хватало из-за чая плакать. Подумаешь, провалилась. Придётся чуть-чуть посидеть. о т д о х н у л вот, бабушкину тетрадку почитаю. Пушок справится, он быстро летает. А я р а м и р как услышит, что я в беду попала, сразу же примчится?» в ы ждать пришлось долго. Только когда начало смеркаться и строк в тетрадке стало совсем не разобрать, снаружи послышали с ь шаги и мужской голос задумчиво произнёс. Ну-с, что это тут у нас? «Яромир!» Тайка сперва выкрикнула это, и лишь потом поняла, что голос принадлежит вовсе не Яромиру, хоть и похож. В тот же миг с края ямы свесилась чья-то лохматая голова. Лица в сумерках разглядеть не удалось, и незнакомый охотник всплеснул руками. «Опачки! Девица! Ну и добыча попалась!»